Глава 5. Баланс кнута и пряника. Вегетативная нервная система. ВНС. Головной мозг через ВНС регулирует работу всего нашего организма. Естественно, если мозг ловит сигналы, которые указывают на опасность для организма, то он реагирует повышенной активностью, которая передаётся всему организму через ВНС. Разберём, как работает наша ВНС. которая состоит из симпатической СНС и парасимпатической нервной системы. ПСНС. СНС это часть ВНС человека, отвечающая за активное поведение в стрессовой ситуации. Связана с борьбой, бегством, ответной реакцией организма на внутренние и внешние раздражители. Её функции сводятся к следующему: Тормозит работу кишечника, его перистальтики за счёт уменьшения притока крови к нему. Расширяет просвет бронхов, увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает артериальное давление, повышает уровень глюкозы в крови за счёт её снижения в печени, повышает мышечный тонус. ПНС отвечает за состояние отдыха, спокойствия, расслабления, усвоение питательных веществ и энергии. Данная система осуществляет следующие действия: активирует работу желудочно-кишечного тракта, уменьшает число сердечных сокращений, снижает уровень артериального давления, сужает просвет бронхов. Как правило, днём у нас доминирует ЦНС. активизируя психический и физический тонус а ночью активизируется пнс как говорят врачи ночь царство вагуса управление пнс происходит через нервный вагус управление пнс происходит через нервус вагус конечно для организма комфортнее находиться в режиме активности парасимпатического отдела Но для того, чтобы выживать, становиться более приспособленным, добиваться успеха в конкурентной борьбе, нам необходим тренированный, сильный симпатический отдел. Во время стресса активнее работает симпатическая система. Она запускает выработку стресс-гормонов в коре надпочечников: адреналина, норадреналина, кортизола, глюкокортикоидов. Из-за этого сердце бьётся быстрее, а время между его ударами уменьшается. Активность ПСНС и её медиатора ацетилхолина, наоборот, замедляет сердечный ритм и увеличивает время между каждым сокращением. Соотношение активности между симпатическим и парасимпатическим отделам всё время меняется, даже в течение дня. Это естественно и вполне соответствует здоровому организму. Совершенно нормально в какой-то из дней иметь большую активность симпатического отдела, а в другой день большую активность парасимпатического отдела. Когда адаптивные процессы работают сбалансированно, организм быстро и легко приспосабливается к наступившим изменениям, и это позволяет ему выживать. Это сложный и системный процесс, который можно оценить по разным физиологическим факторам: частоте сердечных сокращений, артериальному давлению, частоте ритма дыхания, температуре тела, мышечного тонуса, кожно-гальванической реакции (КГР), изменениям биоритмов головного мозга и в том числе вариабельности сердечного ритма (ВСР). У здорового человека эти две системы находятся в динамическом равновесии. В случае хронического стресса превалирует активность симпатической системы, что постепенно приводит к истощению энергетических ресурсов организма. Отсюда и синдромы хронической усталости, выгорания, депрессия, психосоматические заболевания, бронхиальная астма, гипертоническая болезнь.